13 мая тысяча девятьсот второго года забайкалье охота в забайкалье существовало всегда во все времена человек и зверь в этих местах жили рядом только промысловой пушной живности в крае обитает больше двадцати пяти видов чернобуруя и красная лисицы живут по соседству с зайцем барсуком тарбаганом в самых глухих местах встречаетсяросамаха в зависимости от сезона можно поохотиться на лося косулю коаргу и зюбря кабана хватает и птиц местные промысловики спора добывают да урскую куропатку тетерева глухаря рябчика и водно болотную дичь живя в окружении такой природы наверное трудно не быть охотником говорят что охота это не хобби а состояние души релесть ее не только в добыче и удовлетворении поискового инстинкта сливаться с природой чувствовать и знать повадки зверя это искусство засветлло подойдя к салонцу приютившемуся в распадке между сопками охотник рассмотрел на песке свежие следы в груди его шевельнулось волнующее чувство возможно удача за сидку он оборудовал несколько дней назад за кустом багульника под большой раскидистой сосной сделал углубление для ног чтобы было удобно сидеть прислоясь спиной к дереву устроившись на привычном месте укрепив на сошках испытанное оружие охотник стал ждать ожидание могло продлиться час два три чем больше запас терпения тем вероятнее удача на этот раз все произошло быстро Не успело солнце заглянуть в распадок, как послышался топот копыт, и в низине показались всадники в приметных широкополых шляпах. Дозор британского экспедиционного корпуса The Royal Canadian Dragoons спешил на поиски неуловимых снайперов, неприлично ощипавших штаб 1-й пехотной дивизии японской армии на привале и нанесших трехлинейное оскорбление ее командиру Мацумура Канемото во время рекогностировки местности. охотник на охоте за охотниками усмехнулся подполковник щеглов пришедшему на ум каламбуру вздохнул перекрестился и крутанул ручку адской машинки генерал японской армии куроке там эмото и его союзник а фактически надзиратель начальник штаба генерала кетчинера сэр ян стэндиш монтит гамамильтон ярый епонофил и русофоб оба были полностью солидарны в оценке способов борьбы со скифской тактикой русских полковник гамильтон недавно поучаствовал в англо бурской войне был бит бурами у городка клиппан и не понаслышке знал наиболее действенные способы поставившие защитников трансвуаля на колени он горел желанием применить их для укращения северных варваров это были простые много раз опробованные бритацами признанные эффективными и достойными джентльменов цивилизованные методы ведения военных действий всецело одобряемые старейшей демократией а именно тотальное уничтожение инфраструктуры противника отравление питьевой воды конфискация скота и продуктов питания у гражданского населения стирание с лица земли всего живого в районе действия партизанских отрядов захват заложников включая женщин и детей содержание их в концлагерях с возможностью прикрываться как живым щитом существенной проблемой реализации такой стратегии в забайкалье была редкость поселений вообще а те что удавалось обнаружить оказывались абсолютно пустынными вместо победных сообщений об уничтожении летучих отрядов противника генералу куроке и полковнику гамильтону приходили обескураживающе донесение с фронтальным продвижением было более или менее предсказуемо за исключением пугающей убыли офицеров русские снайперы не вступая в бой вели огонь с безопасного для себя расстояния бесследно растворяясь в складках местности на флангах творились вообще фантастические события окружающие степь и сопки оказались настолько слабо заселены что уничтожать войскам было некого и нечего немногочисленные жители были заблаговременно эвакуированы оставшиеся строение и все хоть немного похожее на склады заминировано. Для оккупантов риск закончить службу, открыв дверь или подняв с земли какой-нибудь предмет, был чрезвычайно велик. Но главное, в здешних медвежьих углах начали бесследно пропадать целые подразделения оккупантов. Отдельные вырвавшиеся из засад счастливчики рассказывали одну и ту же жуткую историю. Прицельный снайперский огонь выкашивал командный состав, потом доставалось наиболее активным желающим покомандовать или сбежать следом появлялись казаки уводящие деморализованных военнопленных какими-то козьями тропами в неизвестном направлении проклятая непонятная страна непонятная война где все идет не по правилам генерал максимов склонился над картой забайкалье жирный красный червяк армии вторжения и повторял железнодорожные сгибы транссиба квжд а слева и справа от него на глубину до 30 верст все пространство пестрела синими точками подготовленных его саперами огневых позиций тайников из хронов со снаряжением провизией боеприпасами по текущим задачам для передовых групп ничего не меняется бросил он командиром батальонов африканской бригады извольте не устраивать перестрелок и а спокойно вдумчиво выбивае командный состав не входя в огневой контакт с противником перед нами не стоит задача убить всех англичан и японцев наоборот пусть они все дойдут до читы но только без офицеров и фельдфебелей прерывание снабжения оккупантов станет заботой фланговых групп авангард к уроке должен испытывать постоянный дефицит всего от патронов до еды надо вынудить их отвлечь как можно больше сил для охраны коммуникации растянув армию вторжения на триста верст от забайкальска до кайдалова передайте всем группам начинаем одновременно как только японцы форсируют онон -он. этой же ночью харбин бой в городе чем то отдаленно напоминает сражение в горах В обоих случаях преимущество остается за оседлавшими господствующие высоты. Вторым существенным фактором успеха являются правильно подобранные вооружения и тактика. И тут свое веское слово сказали опыт и личное участие в подготовке штурмовых подразделений Верховного Главкома. Два полных световых дня под руководством инструкторов полковника Ельца, гренадеры генералов Гернгросса, осваивали новое для себя оружие. двадцати зарядный маузер к девяносто шесть и ручные бомбы инженера красина примеряли и подгоняли кераса а венера чемерзина а ночью до изнеможения штурмовали специально выделенные для учебы железнодорожные пагаузы третьи сутки были полностью посвящены отдыху а ночью спящий оккупационный гарнизон был разбужен канонадой и перестрелкой раздававшийся сразу с трех сторон военный комендант узнав о массированной аатаке позиции со стороны мугдена спешно перебросил в пригороды имеющиеся резервы а на другой стороне реки модягоу зажглись сигнальные костры ориентируясь по ним и по сигналам корректировщиков просочившихся в город и оседлавших чердаки и крыши зданий полсотни штурмовых групп начали одновременную зачистку заранее разведанных зданий занятых оккупантами Император, лично инструктируя и в течение года контролируя специалистов полковника Ельца, старательно воспроизводил лучшие образцы штурмовых групп РККА и их тактику, оплаченную кровью в Сталинграде и Кёнигсберге. И вот теперь вооруженные тактикой командиров РККА Елена и Сидельникова, маузерами и изготовленными в мастерских Владивостока ручными бомбами конструкции Красина, осатаневшие от многочасовых тренировок гренадеры Гернгросса, испытывали на практике наставления из будущего зачищая харбин от ошалевшего и застигнутого врасплох контингента противника лишенного ночью соблазнительного счета из пленных и гражданских все происходило для них слишком быстро и решительно в начале 20го века так еще никто не воевал к рассвету организованное сопротивление оккупационного гарнизона было подавлено сдав отвоеванных арбин казака мамурского войска дивизия гернроссса перекрыла железную дорогу на мугден и читу армия вторжения в забайкале с этой минуты оказалась отрезаной от связи снабжения и пополнения саперы спешно бросились восстанавливать окопы и блиндажи а весь личный состав свободный от нарядов высыпал наружу на железнодорожную станцию харбин пребывала дива дивная сухопутный броненосец один из двух зверей абсолютно нового в русской армии подразделения железнодорожного тяжелого бронедивизиона полковника самедбек садахбек оглы мехмандарова историческическая справка леонид красин был главой боевой технической группы при цк рсдрп сия группа занималась подготовка террористических актов снабжением оружием боевиков изготовлением взрывчатки Он основал собственное секретное конструкторское бюро и наладил производство бомб большой разрушительной силы. Как писал впоследствии Лев Троцкий, в качестве химика Красин знал, что такое динамит, в качестве политика он не боялся его употребления. И мечтал создать бомбу величиной с грецкий орех. Качество бомб, фактически ручных гранат, было настолько высоким, что постоянными заказчиками Красина стали не только боевики РСДРП, но и ссссеры особо хвалившие изделия инженера и использовавшие их для взрыва дачи столыпина в аптекарском переулке в августе тысяча девятьсот шестого года и ограбление банка в фонарном переулке где ими было похищено свыше четырестах тысяч рублей значительная часть которых в знак благодарности была передана большевикам историческая справка сталинград великая отечественная война Время и внезапность – два важнейших фактора успешного маневра штурмовой группы. Дом железнодорожника был атакован в 10 часов утра. Для броска атакующая группа командира Елена располагали тремя минутами. Это было время, оставшееся с момента последнего выстрела пушки и последней очереди пулеметов по огневым точкам противника до момента возможного оживления этих огневых точек. Бойцы ворвались в дом еще до того, как противник оправился от губительного огневого воздействия. Через 30 минут, пали все очаги сопротивления этого опорного пункта, был взят первый пленный, а гарнизон, состоявший из двух рот пехоты и роты тяжелого оружия, полностью уничтожен. Таково значение фактора времени. Ночью бойцы гвардии старшего лейтенанта Сидельникова атаковали г образный дом без предварительного огневого воздействия одна за другой штурмующей группы врывались в этот дом через окна на ходу бросая туда гранаты противник не мог сделать ни одного выстрела за двадцать минут атакующие прошли треть шестиэтажного здания занимавшего два квартала таково значение фактора внезапности пят мая тысяча девятьсот второго года чита поезд следующийющий из москвы в маньжурею прибыл в чу восхитительным весенним утром после сыровой и холодного апреля май выдался не по сезону теплым совсем по летнему запели дразды а на лесных еланях зацвели купавки в прудах головасстики торопились превратиться в лягушек спешили на вылет из гнезд самочки муравьев на всем этом еще и близко не лежала печать осени но небо почему то излучало грусть обреченности или может так казалось некоторым особым ланхоличным расположенным к созерцанию и философствованию персонам прибывшим на железнодорожную станцию читы остальные пассажиры деловито как мураши высыпали из вагонов затопили перрон озабоченно хаотично перемещались сами и перетаскивали свой дорожный скарб приветствуя прощаясь благодаря попутчиков за скрашенное в пути время и с разбегу погружаясь в атмосферу сонного города. Лишь небольшая группа путешественников, выйдя из вагона первого класса, никуда не торопилась, с интересом оглядывая привокзальную суету. Точнее, любопытствовал только один, а остальные, военные, терпеливо его ждали. Еще раз пробежав взглядом по пестрой шумной толпе, выглядевшей олиповатым пятном возле белоснежного здания вокзала, Гражданский в полголоса процитировал слова архиерея, произнесенные в чудовом монастыре. «И самое плохое место могут скрасить честные люди». Офицеры развернулись налево и вытянулись во фрунт. Сквозь редеющую толпу в окружении адъютантов стремительно шествовал весьма колоритный генерал богатырского роста и телосложения с бородой и усищами, напоминающий Илью Муромца с картины Воснецова. начальник штаба сибирского военного округа генерал бобырь зычно отрекомендовал встречающий рад вас видеть ваши сиятельства ваше высочество полноте николай павлович поморщился князь львов революция отменит титулы и сословия сегодня мы все граждане великой россии при последних словах стоящий рядом с князем поручек с флиель адъютантским венделем и тонкими усиками под губой поморщился как от кислого лимона и совершенно бесцеремонно влез в разговор старших по званию и по возрасту. Что с генералом Сухотиным? Командующий войсками Сибирского военного округа, к сожалению, отказался поддержать революцию и в настоящее время находится под домашним арестом. Торопливо отчитался Бобарь, испуганно переводя глаза с поручика Романова на Львова и обратно, не понимая, кому он должен рапортовать. Спасибо, Николай Павлович, не обращая никакого внимания на великого князя, похвалил генерала Львов. «Принимайте на себя командование и озаботьтесь вооружением прибывающих революционных подразделений». Перрон уже опустел. На нем остались только обладатели прибывших и встречающих военных мундиров. «Все уже готово», – кивнул Бобарь. «На складах округа для вас заготовлено 10 тысяч комплектов оружия и амуниции для инфантерии и 3 тысячи для кавалерии, тройной боекомплект». легкими полевыми орудиями можно укомплектовать артиллерийский полк сложнее с крепостными надеюсь крепостная артиллерия не пригодится перебил генерала львов мощь революции не в пушечных калибрах а в духе и силе слова стоящий за спиной великого князя граф игнатьев не сдержал улыбки уж очень натянуа звучала эта фраза в сравнении с тоном совещаний военно революционного комитета проходивших накануне Перечень обиженных властью и вступивших в революционную партию «Открытая Россия» полностью совпадал со списком улеченных в казнократстве и мздоимстве с оставленным главным ревизионным управлением. Но Алексей чувствовал и другое. Загнанные в угол крысы опасны, а таковых только в Читу прибыло не меньше тысячи. Были среди них знакомые Алексея по Пажескому корпусу и кавалергарскому полку, желающие отомстить за внезапно утерянное влияние и состояние, возмущенные подозрением в коррупции, недовольные потерянными аристократическими привилегиями. Были и просто консерваторы, воспринимающие в штыки все новое, и самое удивительное, таких было много не только среди дворян. За последний месяц Игнатьев насмотрелся на купцов, на духовенство, и даже на крестьян недовольных новыми порядками ломающими привычный образ жизни пусть небогатой зато спокойной и понятной все это взбудораженное болото пользуясь появившееся свободой слова булькала кооперировалось и стеккалось в хорошо организованные частые сети полуподпольных организаций накопление сил шло полгода и он даже не представлял сколько всего штыков и сабель могут выставить мятежники добровольно взвалив на себя обязанности фельдегеря при княззе львове известном узкому кругу как доктор фальк игнатьев в общих чертах представлял масштабы заговора но все равно поруччика иногда брала оторопь при виде фамилий и адресов по которым надо было доставить шифрованные сообщения и векселя первоклассных британских и американских банков чувствовалось что лондонский сити не поскупился на частные пожертвования для демократизации россии и в деньгах мятежники стеснения не знали. Дважды за свою службу почтальоном Алексей позволил себе задержать конфиденциальную корреспонденцию. Письмо киевскому генерал-губернатору Драгомирову, которого хорошо знал и уважал отец, и пакет адмиралу Рожественскому, отправляющемуся командовать Черноморским флотом. Игнатиев два дня носил корреспонденцию в своем портфеле и только после одобрения контрразведки, скрипя сердце, отправил получателям, изменив кое-какие даты. Зачем это нужно ставке, узнавать было некогда. Не у кого, да и незачем. Своих забот хватало. В Иркутске через старинного и надежного друга отца Игнатьев передал в контрразведку или в жандармерию очередной полный и подробный отчет Об услышанном и увиденном за время путешествия из лондона в свете великого князя бориса владимировича документ о готовящихся забастовках диверсиях на заводах и трансиби о подпольных организациях заговорщиков и дворянских и офицерских собраниях о полувоенных лагерях и химических мастерских в усадьбах и поместьях наконец о людских ручейках революционеров стекающихся к омску и иркутску получился увесистый и на полсотни страниц а в ответ поступила всего одна команда наблюдать ни во что не вмешиваться держаться рядом с фальком прогрессивные силы запада готовы оказать помощь русской революции ведь ийствовал тем временем львов по просьбе нашего военно революционного комитета британский экспедиционный корпус перешел границу с китаем в за байкалье и сейчас должен форсировать треку онон в это же время у реки Онон. Перед станцией Оловянная, зажатая с одной стороны рекой, а с другой, нависающими над ней сопками, железная дорога долго и нудно бежит вдоль течения, чтобы потом, прямо напротив распадка, сделать резкий поворот на 90 градусов и перепрыгнуть через стремнину. Британские военные инженеры, аккуратно исследовавшие конструкцию моста, не нашли никаких видимых повреждений, разведчики не обнаружили никаких следов противника беглай осмотр ближайших сопок тоже не выявил ничего подозрительного создавалось впечатление что русские просто не успели зацепиться за естественную преграду и организовать сопротивление нещадно коптя небо через речку пополз британский бронепоезд защищенной броней стрелки зорко смотрели по сторонам имея приказ подавить огнем любые попытки помешать переправе армии артиллерия заблаговременно размещенная на склонах сопки нависающей над рекой мостом и железной дорогой тоже была готова в любой момент открыть огонь и перепахать гранатами и шрапнелью позиции снайперов если таковые будут обнаружены пока все было спокойно бронепоезд пыхтя дополз до полустанка и застыл окутавшись парам станция оказалась пугающе безлюдно во дворах редких домов стоящих за ней даже не лаяли собаки, и только милях в трех на западе виднелся столб дыма от движущегося сюда железнодорожного состава. «Десанту покинуть бронепоезд и рассредоточиться», скомандовал капитан Барт, не отрывая глаз от бинокля. Выполнить приказ не удалось. Боковым зрением англичанин увидел, как с грохотом падает стена одной из крестьянских исп, открывая артиллерийскую позицию с наведенным на него хоботом морской пушки. сорока семи миллиметровые орудия гочкиса продемонстрировавшие свою немощ в морских сражениях на суше оказались незаменимы для поражения бронированных целей имея невиданный для сухопутной артиллерии того времени темп стрельбы пятнадцать выстрелов в минуту батарея таких орудий ведя огонь почти в упор с расстояния в триста шагов всего за три минуты наделала в бронепоезде две сотни дырок железная черепаха гордость британского экспедиционного корпуса перестала существовать как боеспособная единица ахнувшие со склонов сопки японские пушки с третьего залпа накрыли артиллерийские позиции противника но расчеты русских к тому времени уже покидали их скрываясь в укрытиях и завалив орудия заранее заготовленными мешками с песком а с запада со стороны станции с игривым названием ага приближался русский бронепоезд хищно водя стволами покояющихся в откатных люльках восемьдесят семьми миллиметровых орудий на морских поворотных станках японская пушка была компактнее и легче русской но противооткатных устройств не имела вообще а неудобный затвор и раздельное заряжение снижали скорострельность до пяти выстрелов в минуту и это при двойном преимуществе русских снарядов по массе и дальности боя артиллерия генерала куроке развернутая на склонах холма была гораздо многочисленнее русской прикрывающий переправу полк двухдивизионного состава имел в наличии аж тридцать шесть стволов но что это значило при такой разнице в тактикотехнических данных подойдя на дистанцию с которой японские орудия не могли до нее дотянуться русская стальная гусеница остановилась а ее комендоры открыли беглый огонь по выявленным арт-позициям противника. Глядя, как почем зря пропадает приданный ему бронепоезд и гибнут развернутые на склонах сопки батареи, японский генерал приказал скопившимся у моста подразделениям форсировать реку в пешем строю и атаковать станцию, заставив русских прекратить огонь или хотя бы отойти на почтительное расстояние. Синий поток военных армии Микадо хлынул через пролеты моста, захлестнул его, скрестился с остальным течением реки, перевалил на другой берег и будто наткнулся на невидимую преграду. Долвременные огневые точки, doты развернутые боком к противоположному берегу, а бойницами к переправе, замаскированы в подвалах станционных зданий и на склонах возвышенности, одновременно разразились пулеметными очередями, заливая фланкирующим огнем, все предмововое пространство и сам мост состоящими на нем толпами военнослужащих два четыре семь не отрывая глаз от бинокля пересчитал японский генерал пулемет и противника как косой срезающие переправляющуюся пехоту беглый огонь японской артиллерии по вскрытым пулеметным позициям русских продемонстрировал насколько беспомощен может быть трехдюймовый бог войны перед бетонными сводами и перекрытиями в три наката с глубоко уутопленными бойницами развернутыми боком к противоположному берегу что лишало даже теоретической возможности прямого поражения снарядом немногочисленные счастливчики прорвавшиеся через огневой вал и добравшиеся до станции узнали что бронепоезд тоже вооружен не только пушками но и крепостными пулеметами системы максима и их консолидированный кинжальный огонь обесмысливает возможность успешного развития лобовой атаки тяжело вздохнув генерал приказал батальом оставить заваленный трупами мост и отходить по впадине между сопками чтобы затем перегруппироваться и охватить защитников станции с флангов трое суток инженерные части армии вторжения наводили переправы через онон ниже и выше по течению этой проклятой станции трое суток авангард непрерывно хоронил инженеров саперов офицеров и фельдфебелей погибающих от пуль снайперов каждый раз когда они неосторожно приближались к реке и каким то образом выдавали свою принадлежность к войковому начальству трое суток гремели пушки русского бронепоезда разрушая только что наведенные переправы пока японские инженерные части не добрались на севере до старейшего на территории забайкальского края буддийского монастыря сугольского доцана а на юге до семьдесят третьего разъезда у которого через семьдесят лет будет построен поселок ясногорск бой в течение трех суток в условиях сильно пересеченной местности напоминал японскому военачальнику сдерживание тремя сотнями спартанцев многотысячного персидского войска в двадцатом веке ничто не изменилось на ограниченном пространстве совсем не важно сколько у тебя всего солдат и пушек имеет значение только то сколько из них смогут принять непосредственное участие в сражении армия вторжения зажатая с одной стороны водной преградой а с другой нависающими над дорогой горами не могла ввести в бой более одного полка одновременно атакующие подразделения чувствовали себя дискомфортно сразу по трем причинам первое это почти полутуракратная дальность эффективного винтовочного огня противника за счет оптических прицелов у всех без исключения африканеров вторая заранее подготовленные хорошо оборудованные укрепленные и замаскированные блинажи пулеметчиков на господствующих высотах третье господство на поле боя русской артиллерии стреляющее дальше и чаще постоянно неудобно маневрирующей да к тому же еще и бронированной кроме того эффект неожиданности привилегия того кто точно знает куда направляется противник и где его ждать усугубил все три вышеуказанных фактора умножая потери и снижая моральный дух атакующих батальонов наконец переправы выше и ниже укрепрайона были наведены армия вторжения зацепилась запать о ртуй нашла проводников и первые эскадроны выдвинулись в обход станции оловянной к агинскому доцану обстрелы тут же прекратились и укрепрайон обожженный и заваленной стрелянными гильзами угрюмо замолчал до цели всей экспедиции оставалось всего сто двадцать верст однако генерал куроке не радовался перед ним лежали списки потерь в личном составе общие цифры были вполне приемлемы но если анализировать На пехотный батальон вместо 30 офицеров осталось в среднем 5, на артиллерийский дивизион вместо 11 – 7. Больше всех пострадали инженерные части, где в каждом батальоне не более трех офицеров вместо положенных 20, а нижних боеспособных чинов не более 200, из полагающихся по штату пяти сотен. А впереди, судя по карте, после небольшого степного участка от поселка Ага и вплоть до Читы, тянулась изрезанная сопками и речушками лесистая местность, являясь раем для организации внезапных нападений и сущим адом для наступающих. Обескураживающий результат принесли карательные операции. Погибшими, ранеными и пропавшими без вести было потеряно почти три полных батальона пехоты и два эскадрона кавалерии. даже с учетом десятка уничтоженных снайперов противника и пары сотен выловленных местных жителей результат являлся строго отрицательным одним словом победа была явно первого генерал покрутил листок в руках прошелся по помещению станционного смотритетеля превращенному во временный штаб взглянул на сопку с вершины которой велся убийственный огонь по его солдатам и вызвал адъютанта запросите штаб о срочной отправке пополнения остро требуся команди взводов рот батальонов саперы и далее все по прилагаемому списку простите секан поклонился адъютант связь с харбиом потеряна причины выясняются балтика манзунд эзель мыс церль остров эзель чухонца зовут куре сара остров журавлей хотя за год службы в береговой шестидюймового батарея поручик артиллерии григорьев их не видел ни разу только бакланы до чайки с дикими криками бросающиеся во взбитую прибоем пену в зеленую глубь чтобы потом на расистых крыльях вырваться из морской пучины навстречу солнцу но зато тут было море огромное сон его детства мечта ничем не примечательного отрочества провинциального смоленского мещанина его родители перебивались с хлеба на квас исправно держа пост не из за набожности а потому что мясное меню на их столе непозволительная роскошь жалованье служащего земства в пятьдесят два рубля на семью не располагает к разносолам да и вообще к извышествам формируя привычку к аскетичному строгому быту миши очень пригодилась эта воздержанность в псковском кадетском корпусе да и в первый год офицерской службы когда оказалось что после всех выплат и удержаний под поруччику артиллерии остается всего тридцать девять рублей в месяц но все равно жилось стяжка вплоть до издания манифеста императора о реорганизации и резком сокращении армии с одновременным кратным увеличением денежного содержания аж в четыре раза правда начались другие сложности пришлось капитально переучиваться новые уставы новая тактика применения артиллерии управление огнем полевая фортификация взаимодействие родов войск проводная и радиотелеграфная связь а также множество других предметов полностью меняющих все представления о войне пушкарей полученные в кадетском корпусе что уж говорить о политической учебе если максима армия вне политики вбивалась до сели в плоть и кровь на всех начальственных уровнях. Офицарам приходилось осваивать новые науки бок о бок с нижними чинами, что рушило въевшиеся в тело армии сословные перегородки и создавало невыносимые условия для привыкших к собственной исключительности. Сколько было написано прошений об отставке за это время, в основном теме, кому и без жалования было на что жить. его батарея лишилась третье офицерского состава включая командира и обоих заместителей зато открылись вакансии и карьера двинулась в гору у тех кто по причине худородности уже и не надеялся на служебный рост а мишу совсем не оскорбляло присутствие в учебном классе нижних чинов его собственное детство прошло в совместных играх и приключениях с крестьянскими парубками и пацанами из рабочей слободки с чего сейчас то нос задирать даже если он поручик григорьев уже командир разведки в ведении которого три наблюдательных поста на мыси церель в том числе маяк построенный еще в тысяча шестьсот сорок шестом году купцом эбертом деленгаузеном поручик опустил бинокль и оглядел невооруженным взглядом неприветливый северный остров листья на деревьях только что появились вишня черемуха уже в цвету красные домики в зелени белые парусники и над всем этим благоденствием ясное небо везде солнце даже на мрачных холодных обрывах жителю среднерусской равнины все таки не близка это неприветливая страна где мелкие сосенки и кустики пробиваются из расщелен покрытых скромным слоем мха тысячи лет они здесь стояли невозмутимо столь же долго их не разрушат ни дождь ни высокие волны ни рука цивилизации пусты не превращаются в уазисы степи в нивы, но какая власть способна зажечь живой огонь в этом вечном камне однако есть люди кому эти громады близки, кто понимает их и знает что у камня тоже есть душа она открывается только тем, кто рядом с ней переживает десятилетия по вечерам на закате когда воздух возле моря тихий и прозрачный У скал медленно открываются глаза в покрытых мхом ресницах дрожат и сохшие губы и грустный но сладостный звук чуть слышно вибрирует глядя на дымы британской эскадры вторые сутки маячившие на горизонте григорьев вспомнил письмо императора к личному составу кто владеет маанзунскими островами тот владеет всей северной половины балтийского моря стратегическое значение этих островов чрезвычайно велико огромные силы и средства направлены на острова для создания оборонительных сооружений сталь и бетон самые современные артиллерийские системы мы доставили на маанзунт установили на позициях и направили стволы орудий в туманный горизонт балтийского моря теперь только от вас солдаты и офицеры зависит результат наших общих усилий терпение вам и выдержки, мужества и стойкости. Делайте, что должно, и Отечество вас не забудет. Поручик крепче нахлобучил фуражку на голову, спасаясь от ветра, прищурился от беспощадно бьющего в глаза солнца. Над скалами бесконечное сияние заката. Как горит горизонт. Кажется, что кровоточит сердце мира, а под ним море, как синее серебро. смотришь глаза слепит беспредельность положила на колени водную гладь и качает боюкает избедна на вершину из небытия в бытие из жизни в жизнь почему одни пророки с просветленными глазами говорят все все является радостью божественно опьянила радостью прост пространствоства а другие пребывая в тоске шепчут нет мир это борьба не на жизнь а на смерть есть в нем и радость но еще большая грусть его наполняет если рождаются могущественные ликования то и страданиям нет конца совсем скоро красные небеса расступятся и растворятся исчезнет величественное сияние и все краски сольются в поглощающем единстве ночи боже мой хорошо то как хотел сказать артиллерист разведчик но тут слух резанул противный свист затем раскат грома и маяк вздрогнул всем своим каменным телом как человек которого ударили палкой а в ослепительно белой кирпичной кладке образовалась аршинная выщербина вся вниз рявкнул поручик на опешивших связистов он еще раз окинул взглядом акваторию откуда бьют никаких кораблей кроме английской эскадры но до нее не менее тридцати верст а тут ггра опять докатился до маяка орудийный грохот залпа и григорьеву показалось что он коже лица ощутил тяжелое дыхание пролетевшего совсем рядом крупнокалиберного снаряда да это же наши двенадцати дюймовки лупят они что сдурели успел подумать григорьев увидев высверг выстрела главного калибра береговой артиллерии перед тем как площадка маяка подскочила и с размаху ударила его по лицу очнулся поруччик на дне окопа воняло сгоревшим порохом и смолой с близкого пожара в голове гулко отдавались удары сердца а зрение никак не хотела наводить резкость все окружающее плыло и двоилось в уши будто натолкали в ваты и только по сотрясающимся и осыпающимся стенкам траншеи было понятно что позиция находится под жестоким артобстрелом после очередного чувствительного толчка возмущенной близким взрывом земли в окоп скатился командир батареи капитан ваминзон представляющийся всем почему то как ваден хотя не та ни другая фамилия не соответствовала его внешнему виду горячего горца что было не так далеко от истины вырос александр николаевич на кавказе закончив с отличием тефлисский кадетский корпус роскошная черная борода капитана была ополлена неизменная папаха превратилась в грязный всклокоченный оггузок и только темные глазища оставались прежними яростно горящими и даже безумными но живыми ну что разведка оклемался коротко спросил капитан присев перед григорьеввым на корточки и отряхивая от мелкой известковой пыли застегнутый на все пуговицы мундир крепко тебя приложила молодцы связисты не бросили на себе из маяка вытащили надо будет представление к наградам написать ты лежи лежи приходи в себя все равно сейчас головы не поднять накрыли нас серьезно будто в подтверждении слов капитана а копчик основательно тряхну и по небу над щелью в земле поползли грязно белые полосы едкого дыма ах ты ж ваминзон поднявший из траншеи замысловато но вполне литературно выругался ну вот поручик «И нет у нас склада боеприпасов. Прямое попадание!» «Кто?» — с трудом будто кляп, — вытолкнул из себя Григорьев, мучающий его вопрос. «Британские мониторы лупят!» — командир батареи опять присел на корточки. Убедились, что наш главный калибр уже не наш, и осмелели. «Что с главной батареей?» — по частям выдавил из себя Григорьев. приведена в полную негодность зло выдохнул капитан революционеры из местных рыбаков под видом родственников и помощников завезли на остров почти рот у британских морских пехотинцев вот они в нужным моменты и... в амензон силы воткнул кулак в брусвер ведь был у них кто-то свой среди наших артиллеристов так ловко наводили и стреляли репостной батальон пытавшийся прорваться к батарееи подпустили на сотню шагов и прямой наводкой две роты из трех как ветром сдуло остальные драпали только в ушах свистела хорошо что казачки из флангов поддержали ворвались на позиции порубали всех кто был снаружи вентиляционные шахты забили горящим сеам но маяк оба запасных н п и все дальномерные посты разрушены полностью от нашей батареи осталось два орудия остальное в хлам двенадца дюйммовки выведены из строя капитан тяжело прислонился к боковине окопа британцы ведут высадку в карусте их прикрывают два монитора что у соседей не знаю последний радиотелеграф из штаба держаться до последней возможности флот идет на помощь да что-то пока не видно можем и не увидеть григорий в первый раз через силу улыбнулся разбитыми губами тут где-то должны дежурить наши подводные лодки месяц назад познакомился с их командиром лихие отчаянные ребята эти не бросят ну коли так то будем держаться усмехнулся командир батареи помогая поручику встать на ноги к сожалению снарядов у нас кот наплакал только те что у орудий а потом все равно придется замки снять и сбоем к своим пробиваться воевать скоро будет нечем накотивший со стороны моря гулкий грохот отличался от резких залпов британских орудий и поручик осторожно выглянул из за брусвера подзорвали монитор англичанский подзорвали радостно закричал кто то из фейерверкеров живем братцы белопенный столб уборта низко сидящего в воде монитора поочек так и не понял был ли этот андерер или дивостейш опал а сам монитор уже заметно для глаза кренился одновременно зарываясь носом в свинцовую рябь ручик перевел взгляд правее там среди волн выскочили на поверхность низкая рубка и округлый нос подводной лодки что же они делают их же сейчас один из крутившихся рядом с английскими мониторами эсминцев охранения лег в циркуляцию и понесся прямо на субмарину пытавшуюся лихорадочно уйти обратно на глубину бей бей его закричал поручик бей англичанина! обе исправно шести дюйммовки послушно рявкнули но британский эсминнец проскользнув между подсвеченными огнем фонтанами ударил форштевнем порубке почти ушедшей под воду не успели застонал офицер что же вы братцы один из двух снарядов следующего залпа попал прямо между труппа сминца затем еще один британец погружался вслед за своей жертвой орудие Воспользовавшись тем, что мониторы прекратили обстрел и отползали из опасного района, перенесли огонь на десантные баржи, возвращавшиеся к транспортам за новой волной Томми. Рядом кто-то отдавал команды, а поручик стоял на коленях, устремив взгляд в бесконечность, и тихо шептал «Не успели! Как же так? Не успели!» Пользуясь молчанием береговых батарей русских, По протраленным успешно фарватеру, без всякого сопротивления противника, в Ирбинский пролив вползали тяжелые туши британских броненосцев. На капитанском мостике рядом с адмиралом Керзон Хау гордо стоял слуга двух господ Роял Неви и Директорит оф Милитари Интеллигенс, лейтенант Далкит Джон Чарльз. Это был день его триумфа. благодаря карте так удачно найденой в тайнике адмирала иецкого и совместно операции директората с революционно настроенными аборигенами гранд флитт практически без потерь форсирует сложнейшее укрепление противника двери в рижский залив и столицу российской империи вчера наглухо запертые сегодня открываются нараспашку над основными позициями береговой артиллерии русских на мысе царель сплошной пеленой стелится дым пожаров через который нет нет да и сверкают молния рвущиеся боезапасы а за ним только крошечные поросшие кустарника островки где не то что батарею пушку разместить невозможно мичман номера позиций пожилой и давно потерявший всякую надежду на продвижение по службе лейтенант припал к окулярам новомодной стереотрубы досрочно произведенный в офицеры и отто пребывающий в некоторой ажиотации павлуша да лаваль еще раз сверился с картой противником очищен фарватор между позициями пять и шесть линий аз и точно над четвертой по линии буки господин лейтенант броненосцы входят в канал головным трафальгар за ним юпитер и принц георг далее не могу разобрать за дымом удачно -с. если бы еще нил починили и пустили вторым было бы намного жальче тратить новейшее устройство на такое рухля мовитонс за турский введите журнал сейчас 123 алексеев линии 5 и 6 аз из 3 по шестую буки на прозвон слушаюсь господин лейтенант гордомарину алексеевву не получившему полагающегося к фамилии дополнения 6 исключительно по младости лет и было до смерти обидно что он не видит разворачивающийся перед амбразурами в величественной картины молодой человек защелкал тумблерами а с пять отказ основной линии резервная в порядке буки шесть не зажглась резервная доложил он лейтенант нахмурился как не проверяй дорогущий каучуковый кабель а соленая балтийская вода все равно разъест изоляцию к марским чертям Хорошо британцы не стали медлить со второй попыткой, иначе случился бы знатный конфуз. «Тогда отключите неисправные линии от греха подальше, юноша. А остальным линиям Товсь — тось!» Гардемарин перещелкнул обратно два тумблера и положил руку на массивный медный рубильник. Его товарищ стремительным почерком заполнял графы боевого журнала. «Мичман, контроль по ориентирам. Замыкаем рубильник по прохождению Трафальгаром первой линии». йте отсечку по корме недавний выпускник морского корпуса всего на год старше остальных своих товарищей прильнул к окулярам дублирующей трубы глядящий через узкие щели землянки прикрытая редкой сеткой с навязанными на нее ряпицами в цвет окружающего камня трафальгар над первой скорость шесть до прохождения двенадцать секунд десять три две одна есть подтверждаю замыкай приказал лейтенант и гардомарин так ничего и не увидев перекинул рубильник лампочки горящие на фанерном щите выкрашеном флотской шаровой краской мигнули и погасли более ничего не произошло по крайней мере ничего наблюдаемого гордоаин алексеев сверившись с инструкцией вернул рубильник в исходное положение и перещелкнув тумблеры обратно на выкл накинул на каждой из них петельки из шпагата с привязанными картонными квадратиками на которые он нанес карандашные пометки в пяти с половиной милях южнее в темной глубине несколько слабых пороховых зарядов воспламенились освобождая удерживаемые массивными якорями шары мин до этого они мирно лежали на дне и поэтому тралы многочисленных и без дураков отважных английских корабликов прошли высоко над ними в юшке закрутились сматывая с себя прочные тросы во избежание рывка и обрыва троса в момент достижения миной заданной глубины в юшке были снабжены тормозными колодками и балтийская вода преподнесла еще один сюрприз последняя двенадцатая мина пятой позиции из за слегка заедающего механизма всплывала намного медленнее остальных и не успела дойти до предназначенной ей глубины ударившись в днище идущего вторым броненосца чуть левее киля пятнадцать тысяч тонн доброт на английской стали прекрасного английского угля и добрых английских джентльменов подбросила левая машина окуталась парам убивая английских механиков и корабль повело на циркуляцию командир броненосца приказал дать полный назад но было уже поздно сначала увенченный флажком буек отмечавший границы протраленного фарватора скрылся под броневым бортом а потом снова с левой стороны раздался второй взрыв и добрый английский порох мирно спавший в крют камере носовой башни главного калибра стал очень злым молодежь пробурчал лейтенант не отрываясь от окуляров еще корпус не закончили а уже броненосец на свой счет записались до лаваль «Освободите рога Алексееву шестому!» «Юноша!» «Пятнадцать секунд на наблюдение!» «А потом к счету!» «Посмотрим, что британцы будут делать с Трафальгаром!» «Ага!» «Четыре всплеска!» «Не спят на Петре, не спятс!» «Кнюпфер!» «Репетуйте!» «Недолет!» «Четыре!» «Противник неподвижен!» Второй гардемарин надменно на немецкого облика, слегка морщившийся при каждом лейтенантском «Ерсе», механически повторил указание в трубку полевого телефона столь же немецкого с виду как и он сам десять секунд до их залпа так машина малый назад лицо капитана прайм роуза казалосьлась высеченным из камня лево руля обходим мачты юпитера но сэр мины мина усмехнулся кэп событие вероятностное она или будет или нет «А вот артиллерийский бой — это шахматы. Они бьют по нам, как по неподвижным, а мы...» Еще трепенных столба действительно встали перед носом от ползающего броненосца. «А вот четвертый...» «Попадание в полубак! Бронепалуба пробита! Внутренний взрыв! Аварийные партии пытаются прекратить поступление воды!» «Работайте, лейтенант!» «Хм, не купились!» «Руль прямо! Машина средний вперед!» надеюсь они подумают что мы увеличиваем ход они останавливаемся накрытие попаданий нет сэр это хорошо но накрытие это значит что у них где то есть корректировщики где ваши ставки джентмены полагаю на мысль целиль сэр скорее вон на том островке усмехнулся капитан русские экономят каждый яд кабеля средний назад руль прямо я надеюсь все согласны что если мы прошли а юпитер подорвался сразу на двух минах то нас просто пропустили и это было крепостное минное поле а значит и пункт управления они должны разместить как можно ближе к заграждениям фицпатрик разрядите средний калибр по островку а главный главным мы отработаем туда же если полетят бревна внимание джентмены залп дьявол они отслеживают каждый наш шаг повреждение о попада фугасным сэр сбиты обе трубы тяга в кочегарках падает повезло что осколки не пробили ни одного котла держим прежнюю скорость левая машина малой не хватало еще и вправду выскочить на мины фицпатрик почемуканони расспят скрыть этот чертов остров после очередного залпа корабль тряхнула взрыв на батарейной палубе сэр шести дюйммовки левого борта уничтожены сильный пожар воспламенились картузы у орудий фильтрация воды усиливается сэр мы не главный калибр на левый борт причешите этот островок из больших пушек не время экономить отходим господае да пожалуй начинайте спускать шлюпки попадание в носовую кочегарку взрыв котла доступ к кочегарку невозможен там все погибли сэр отставить истерику физ патрик я увижу как этот чертов остров уйдет на дно или нет за секунду до того как тринати с половиной дюймовые орудия дали залп в трафальгар попали сразу два снаряда корабль накренился и четыре гигантских столба встали в полукабельтове от несчастного островка а следующего залпа просто не было потому что уже через три минуты крен достиг пятнадцатьнадцати градусов и вскоре трафальгар перевернулся унеся с собой на дно «Большую часть экипажа». «Повезло-с», — пробормотал пожилой лейтенант. «Не успели-с второй раз пальнуть». «Так точно», — только и смог ответить Павлуша де Лаваль. Он не знал, что четыре черных зрачка орудий главного калибра Трафальгара будут сниться ему всю жизнь. На негнущихся, одеревеневших ногах юный офицер поднялся по куцам высоким ступенькам, вышел из блиндажа, чуть не ставшего братской могилой и с наслаждением втянул в легкий соленый воздух не чувствуя озноба мичман стоял на пронзительно морском ветру наслаждаясь грохотом прибоя и ему казалось что он слышит язык могучего всемирного колокола в куполе мира казалось что этот язык звеня порывисто мчится к беспредельности и рассыпается на звуки сливается с тьмою чтобы вновь вернуться к нему в его созна павлуша подхвачены мощным звуком мчится с ним из бытия в небытие стихии кружатся вокруг него как раскаленный пар мелькают рощи и воды сверкают в низинах пролетают темные силуэты зданий и кто то величественный спрашивает дитя человеческая куда лежит твой путь между столпами вечности ты меж двух смертей крохотный и слабенький но не спрашиваешь почему и не хочешь искать дорогу наверх историческая справка мичман павел иосифович де лаваль представитель старинного аристократического рода шестого мая тысяча девятьсот второго года произведен в мичманы в ходе сражения прицусимия он вахтенный начальник находился на плавучей ремонтной мастерской камчатка поврежденная в дневном бою она кренилась на правый борт увидев брошены всеми на произвол судьбы погибающий флагманский броненосец суворов плавучая мастерская бросилась его защищать сказывают японские моряки посмеивались когда старая корыта открыла огонь из четырех имевшихся в его распоряжении сорока семи миллиметровых пушечек по сути тех же сорока пяток времен великой отечественной обалдевшие от подобной наглости противник жестоко расправился с камчаткой в живых осталось всего одиннадцать членов экипажа и тринадцать мастеровых вместе с кораблем погибли все шестнадцать офицеров четыре кондуктор двести тридцать девять нижних чинов и шестьдесят восемь мастеровых в их числе вахтенный офицер мичман делаваль историческая справка морец кнюпфер первый сын пастора из эстляндии ник стакого советника и губернатора дослужился дочинок капитана первого ранга командовал эскадрененным миноносцем войсковой начальник боевого участка на острове эзель в мазунском сражении взят в плен немцами во время гражданской войны служил в армии генерала югенича в 1920 году уехал в париж позже перебрался в лондон из личного дела хорошо воспитан можно назвать светским человеком вино пьет редко и мало отношения в семье влюблен в жену общее развитие среднее способности не особенно большие соображает туго иногда требует понуждения служебный такт с подчиненными посредственен кричит и шумит без толку отношение к нижним чинам не понимает характера русского матроса совершенно думает громким криком нагнать страха любовью и авторитетом не пользуется